Глава восьмая «Почему твоя мать назвала тебя Манго?» – спросила Мишель, прерывисто дыша. «Как фрукт». «А у тебя есть сестра по имени Нектарина?» Мучительные судороги пробегали по ее бедру и вниз по ноге. Манго, высокий, угрюмый, темноволосый парень с сердцем и душой дьявола, усмехнулся. «Это фамилия», – ответил он, добавляя мощности аппарату. «Еще пять движений». Ее скользкие от пота ладони скользили по рукоятке. «Больше не могу», — сказала она, понимая, что достигла предела и уже готова молить о пощаде. «Можешь, только не хочешь. Вот в чем разница. Я тебя убью». манго похлопал ее по плечу. «Если бы я откладывал по центу каждый раз, когда кто-нибудь мне грозил, я стал бы уже богачом. Еще пять, Мишель». Не заставляй меня говорить голосом физиотерапевта. Тебе он не понравится. Будь у нее силы, она бы ударила его. Она знала, как ударить, чтобы остался синяк. Один из плюсов боевой подготовки. Неофициальный, но полезный. Правда, манга крупная и в ответ переломит ее, словно ветку. Интересно, почему такой парень работал физиотерапевтом, а не, как это сказала Карли, суперагентом, который может убить тебя спичечным коробком? «Хватит ныть!» Она обругала его, потом пошевелила ногой еще три раза, и у нее потемнело в глазах. Проворнее, чем она могла предположить, он вытащил ее из аппарата и наклонился над ней. Заставил опустить голову, надавив ладонью. «Дыши!» — приказал он. Сильные пальцы схватили ее, и она поняла, что не сможет сесть прямо, пока он их не разожмет. «Мне плевать, если ты блеванешь, но сознание ты не потеряешь». «Это информация или приказ?» — спросила она между вдохами. «И то, и другое». Она вздохнула полной грудью и видела уже яснее. «Мне уже хорошо». «Мне еще лучше», — сказал он, отпуская ее. Она прислонилась спиной к аппарату и попыталась улыбнуться. «В этом я не сомневаюсь, но сейчас мне на это наплевать. Это пройдет. Возможно». «Будь повеселее, мужчинам это нравится, а ты ведь не делаешь дома упражнения». «А кто-нибудь их делает?» «Те, кто хочет поправиться, умеют находить время». «Кому я должен позвонить, чтобы тебя заставили помогать мне?» «Никому». Она встала и повернулась к нему спиной, в основном, чтобы избежать возможных проявлений жалости с его стороны. «Ведь должен быть кто-нибудь, подруга, враг, мне без разницы». «Окей, да, подруга». «Да, Марис подойдет». Если добавить ночные танцы с бутылкой водки, можно сказать, что две подруги. практически отряд. Делай растяжку, делай упражнения. Чем лучше ты будешь меня слушать, тем скорее перестанешь сюда приходить. Вот это мотивация. Она протянула руку за тростью. Обычно она старалась обходиться без нее, но после терапевтической сессии так не получится. Манго похлопал ее по руке. У тебя все нормально, скоро будет легче. Ты говоришь это всем девушкам. Ты пациентка, а не девушка, и ты не слышишь, что я им говорю. Пойдем, я провожу тебя». Она поплелась за ним, обходя оборудование других ветеранов, в основном парней, работавших по программе. По сравнению с другими пациентами, ей еще повезло, ее травмы были незаметными, руки-ноги были целые а травмы прятались внутри, и их видела только она сама. Смотреть на все это не хотелось, и она позволила взгляду переместиться на ягодицы манга Его зад был впечатляющим, подтянутым и упругим зад атлета. Она могла побиться об заклад, что манга хорошо выглядел голым, хотя сейчас ее совершенно не волновали голые парни. «Ну, до следующей недели», — сказал ей Манго, — «и не опаздывай». «Разве я сегодня опоздала?» «Нет, но я не хочу разочаровываться в тебе». Его усмешка была заразительной. Мишель поймала себя на том, что тоже улыбнулась в ответ, несмотря на пульсирующую боль в бедре. Она заковыляла к выходу, но остановилась посмотреть на доску объявлений возле двери. Там были всевозможные листки, обычный набор, вещи на продажу, совместные поездки на автомобилях и котята. Она просмотрела все, пытаясь найти аренду комнат. Из-за финансовых проблем отеля она не хотела занимать номер, который они могли сдать туристам. К тому же она не хотела жить рядом с Карли. Прямо сейчас ей не требовалась квартира. В ближайшие месяцы она собиралась много работать. Одна комната ее вполне устраивала. Главное, чтобы она была не слишком далеко. Мишель была готова ездить, но не дольше 40 минут. Она уже собиралась уйти, когда увидела маленькую карточку, какие бывают в каталогах. Предлагалась комната на острове, всего в нескольких милях от отеля. Цена была совсем низкая, и Мишель побоялась, что там будет ползать всякая гадость, но все же позвонила по указанному номеру. Тенли слушает. Здрасте, я звоню насчет комнаты, увидела карточку в госпитале для ветеранов. Мужчина помолчал. Комната для вас? Да. Это как жилье для тещи. Mother in low suit. Комната, жилье для тещи или свекрови. Небольшое обособленное жилое помещение в доме или рядом с ним может быть и пристройкой. Обычно здесь живут пожилые родители или арендаторы. Отдельного входа нет, но комната находится рядом с кухней в другом конце дома. Вы знакомы с островом? Я тут выросла, я Мишель Сандерсон. Из отеля? Она не удивилась, что он знал ее. Остров маленький и почти все знают друг друга. Здесь была только одна школа, от подготовительного до восьмого класса, куда ходили все дети. После этого они ездили на автобусе до ближайшей средней школы. «Я Джаред Стэнли». Фамилия была ей знакома, но лицо она не помнила. Судя по голосу, мужчина был на несколько лет старше ее. «Когда ты вернулась?» – спросил он. «Несколько месяцев назад, а на остров на прошлой неделе». «Ты позвонила из госпиталя, значит, у тебя ранение». Он помолчал. «Окей, можешь взглянуть на комнату, когда хочешь. А сейчас можно? Вполне. Я приеду через полчаса. Буду ждать». Мишель закинула на плечо рюкзак и вылезла из кабины, стараясь перенести свой вес на здоровую ногу. Но даже так она охнула, оказавшись на земле, и к горлу подкатила дурнота. Подумав, что ее сейчас вырвет, она вспомнила манго и засмеялась но тут же поперхнулась и кашлянула, словно что-то попало не в то горло. Вернув контроль над телом, она взглянула на ветшую к дому дорожку, короткую, всего-то метров пять, тряхнула головой и взяла в руку трость. Танцевать она сможет еще не скоро. Пока что она радовалась возможности ходить в одиночестве, чтобы на нее не глазели люди. И хорошо, что этот дом одноэтажный, она не могла и представить, как будет подниматься по лестнице в конце дня. «И так придется часто ходить вверх и вниз в отеле». Тяжело опираясь на трость, она обогнула свой грузовик и пошла прямо по дороге, не поднимаясь на тротуар. Дом с широкой верандой и декоративными мансардными окнами, вероятно, был построен в конце сороковых. Краска, светло-голубая, выцвела от времени и стала почти серой. Окна показались ей достаточно чистыми, но не настолько, чтобы переживать, что Джаред Стэнли окажется одним из странных мужчин, одержимых чистотой и отмывающих до блеска все, что видит. Она подходила к дому, когда отворилась дверь, и вышел мужчина. При виде него она остановилась. Он был высоким, метр девяносто пять, не меньше, широкоплечий, с буйными светлыми волосами. Ее саму не назвать коротышкой, без малого метр восемьдесят, но он был выше. В другой нормальной ситуации она, пожалуй, восприняла бы это как должное, но тут с больным бедром и хроническим изнеможением растерялась. Его лицо показалось ей скорее интересным, чем красивым, хотя голубые глаза были ничего. Если бы ей нужно было описать их одним словом, она бы сказала «добрые». Одет он был, как все местные парни, выгоревшую клетчатую рубашку, заправленную в потертые джинсы. «Мишель?» Она кивнула. Он окинул ее взглядом с головы до ног, посмотрел на трость. «Мы пойдем вокруг дома». Легко сбежал с крыльца и шагнул к ней. «Комната расположена на задней стороне». Размашистым шагом он пошел впереди и подержал для Мишель калитку. Она увидела панду, ведущий к задней двери. «Остался от предыдущего жильца», — пояснил он. «Как ей повезло». По пандусу подниматься легче, чем по ступенькам, по крайней мере сейчас». Они зашли внутрь. Кухня подновлялась лет десять назад. Полки были деревянные, вместительные, плита выглядела почти как новая. На виниловом полу Мишель разглядела несколько царапин, но он показался достаточно чистым для ее комфорта. У нее не было фобии просто она не любила ничего ползающего или прыгающего. «Гостиная и столовая вон там» сказал он и махнул рукой на дверь в дальнем конце кухни. «Хочешь взглянуть?» «Какие-нибудь необыкновенные?» «Нет. Тогда мне и смотреть не нужно». Он повел ее в другую сторону по короткому коридору. Открыл дверь слева, показал маленькую комнатку со стиральной машиной и сушилкой, потом зашел в спальню в конце дома. Она оказалась приличных размеров, с широкой кроватью в одном конце и телевизором на тумбочке в другом. Мишеля смотрела шкаф, потом маленькую ванную. Увидев душ, она обрадовалась. Значит, не придется каждый день перешагивать через край ванны. Напоследок она прошла сквозь арку в маленькую застекленную террасу. Два кресла стояли перед большим окном, выходившим на задний двор, заросший травой. Чуть дальше набегали на плоский берег ленивые серые волны. Места для нее тут было достаточно. В доме чисто, а вокруг спокойно. «Ты чем занимаешься?» – спросила она. «Держу парочку лодок, спортивная рыбалка и экскурсии». «Сезонный заработок», – подумала она. «И зимы долгие и тощие в смысле финансов. Он сдаёт комнату, и это приносит ему каждый месяц небольшой доход. Пустячок, а приятно». «Меня всё устраивает», – сказала она. «У тебя есть какой-нибудь бланк договора, который мне нужно заполнить?» «Нет, просто дай мне чек, я сдаю комнату помесячно». «Ты уже знаешь, сколько будешь тут жить?» «Все лето», — ответила она, сбросила с плеча на кровать рюкзака и порылась в нем, отыскивая чековую книжку. Когда закончится горячий сезон, она, возможно, подыщет постоянное жилье. Она отыскала ручку и стала писать. Закончив, посмотрела на Джареда. «Я не готовлю», — сообщила она. «Я тоже. В холодильнике полно места, можешь хранить там что угодно». «Еще у меня два свободных шкафчика. Я не запираю их, так что ты поймешь, что к чему. Никаких наркотиков, никаких шумных компаний. Не проблема, у меня нет времени на такие вещи». «Вот и хорошо». Она протянула ему чек. «И я не буду спать с тобой». Подняв бровь, он оглядел ее с головы до ног. «Ты не мой тип. Я просто так, для ясности. Мне все ясно». Она отдала деньги. Он взял их и вынул ключи из кармана джинсов. «Вот, держи». Она жала в пальцах холодный металл. «Ты сегодня заселишься?» Спросил он. «Спрашиваю, чтобы вовремя взять себя в руки». Он дразнил ее. Хотелось ответить ему тем же, но она не смогла придумать ничего язвительного. Она знала, что он думал, что она недостаточно привлекательная, неженственная. Вообще-то она никогда не отличалась этим но, пожив среди нескольких тысяч солдат, растеряла все окончательно. Теперь она и не думала о маникюре или красивой одежде. Ее единственными целями в жизни были спасение отеля и избавление от боли. Она считала бы себя счастливицей, если бы спокойно проспала до утра хотя бы одну ночь. «Сегодня или завтра?» – ответила она. «Надо сделать кое-какие дела. Тебе помочь с вещами?» «Нет, спасибо». «Ладно, тогда до встречи». Она кивнула и отвернулась. её стопа зацепилась за ковер, центр тяжести переместился на больное бедро и ногу. Боль, словно пуля из стекла и огня, лишила ее самообладания и едва не швырнула на пол. Сильная рука схватила ее за плечо и не дала упасть. Она хватала ртом воздух и готова была зарыдать от жгучей боли. всё нормально». Кое-как пробормотала она, перенесла вес тела на здоровую ногу и выпрямилась. Джаред дождался, когда она придет в себя, и разжал пальцы. Она думала, что он скажет что-нибудь, предложит проводить ее до машины или посоветует сходить к доктору, но он молчал. Возможно, не хотел лезть в чужие дела или понимал, что она сама должна справиться с болью. Она подошла к двери, затем посмотрела на него через плечо. «Спасибо, до встречи!» «Я буду дома!» Она кивнула и ушла. Забравшись в кабину, она взглянула на дом. Ничего примечательного, но там было все, что ей нужно. Место, куда она могла уползти, зализывать свои раны. Место, где ей не надо было притворяться. Надежное убежище.